Запись 14 -я. Буквы срываются с пальцев, в сердце страниц въедаются. Дорога не съест скитальцев, но что же от них останется? Горько и забавно наблюдать, как мы все гротескно участвуем в игре «Поиск лучшей доли». Периодически каждый из нас воодушевленно делится со спутниками своими фантазиями о том, как должно завершиться это путешествие. Льду и Эй проще! Как я понял, их жизнь до встречи со мной состояла в перебежках из одного населенного пункта в другой. А вот мы с врачом не столь оптимистичны, ведь прожили всю свою жизнь в одном месте. Хотя, наверное, мне не стоит говорить от лица этого немого лекаря, поскольку я могу лишь догадываться, какие мысли водятся у него в голове. Отвечу за себя. «Меня уже безумно утомила эта дорога». Я думал, что гнить всю оставшуюся жизнь на пепелище книг грустно, но ехать не пойми куда, следуя за обманчивой надеждой о прекрасном и светлом финале, тоже угнетает. Возможно, это мой путь героя. Но какой-то он, ей-богу, бессмысленный. Лед говорит, что действие всегда лучше бездействия. Наверное, он так думает, поскольку никогда не имел уютного угла, называющегося любимым домом. Хотя мы тут с ним пытались вспомнить схему пути героя. Зов приключений, преодоление порога, путь испытаний, пропасть, преображения и обретение дара. Как-то так кажется. Где-то там еще был первозданный хаос, соблазны и искупление. Назвение соблазны и дары я согласен. А вот остального хотелось бы избежать. Возможно, мы вообще второстепенные персонажи, придуманные кем-то книги призванные разведать локацию, прежде чем в нее поместят обаятельных главных героев. В таком случае можно рассчитывать либо на серую, незаметную судьбу декораций, либо на яркую смерть, призванную подчеркнуть что-то в сюжете. Я за первый вариант. Погода испортилась, и мы остановились возле деревенской заброшенной станции. Хотя я думаю, это уточнение излишне, поскольку весь наш мир заброшен. Снегодождь хлестал по крыше, затекал в трубу, паровой механизм опять барахлил, а печка пыталась нас уморить дымом. А я все гадал, куда делись прежние обитатели поезда. Теперь я был уверен, их убила коварная печь. Лед тоже это просек и ушел ковыряться в черной печной трубе. Долго и оглушительно стучал кочергой, орал на небо, негодницу судьбу, на нас и трубу по очереди. Последней доставались самые обидные оскорбления. Неудивительно, что она так и не прочистилась. Увидев в окно перекошенное от негодования лицо льда, я предложил Эй запереться изнутри и никого не пускать. Но она посоветовала мне не заигрывать со смертью. Как я и предполагал, лед вернулся мокрый до нитки и злой. Лучше бы на улице оставался. Вдруг каннибалы все же существуют? Первым делом он разделся до гола швырнул все свои шмотки в угол, а потом отобрал у всех нас одеяло и замотался в кокон, как гусеница. А после пытался заставить Эй сидеть с ним в углу и заменять печку. Но она вырвалась, стала выжимать его одежду, чистить и сушить словом, развела бурную деятельность. Лишь бы не согревать продрогшего льда. Какой занятный каламбур. В душе я гадко злорадствовал, Кстати, несмотря на сумрак, царящий в нашем вагоне, я заметил довольно много уродливых шрамов у льда на теле. Набравшись храбрости, я спросил, кто его так покалечил. «Жестокие звери и людоеды», — хмыкнул лёд, а после закрыл глаза и отвернулся к стене. Вполне правдоподобный ответ, если бы не тот факт, что Эй в этот момент покачала головой и беззвучно произнесла. «Он сам». Клянусь, именно это я прочитал по её губам. Я хотел что-то спросить, но в этот момент вспыхнуло пламя. Врачу удалось запалить огонь в печи. Видимо, лёд не зря мог на крыше. Всё-таки он умелый парень, несмотря на несносный характер. Но мыслимо лишь, что человек способен сам нанести себе шрамы. Зачем? Или это очередные выдумки Эй? Я решил, что как только дождь стихнет, схожу на разведку. Мне хочется побыть в одиночестве, поискать соблазны и дары. Поскриптум. Врач подозрительно смотрит на меня и слюнявит свой красный карандаш. У меня мороз по коже, ведь теперь-то я знаю, что он пишет своими неровными красными буквами. Смерть, смерть, смерть. Тень.